Блайтон Тайна, кота из пантомимы. Пятеро тайноискателей и собака семь На вокзале Ларри и Дейзи томились в ожидании. Фатя обещал зайти за ними вместе со скотч-терьером Бастером. Брат с сестрой сидели на заборе и, не сводя глаз, смотрели в сторону дороги. «Здорово все-таки приехать домой на каникулы», — сказала Дейзи. «Фатя, однако, следовало бы поторопиться, иначе нам не успеть к поезду, которым едут Пип и Бетси. А я ужасно хочу увидеть их поскорее». С рождественских каникул, кажется, целая вечность прошла. «Идет!» — обрадовался лари и спрыгнул с забора. И Бастер при нем. «Привет, Фати! Надо бежать, если мы хотим встретить Бетти и Пипа!» «Времени вполне достаточно!» Невозмутимо отозвался Фати, который никуда и никогда не спешил. «Но до чего же хорошо, что мы все опять собрались вместе, правда?» «Пятеро юных сыщиков, готовых немедля, неминуты взяться за любую новую сверхзагадочную тайну!» «Вофф!» — сказал Бастер, чувствуя, что его слегка теснили в сторону. Фати поправился. «Пять тайноискателей...» «И собака! Извини, Бастер!» «Пойдемте же!» — нервничала Дейзи. «Поезд вот-вот прибудет!» подумай только! Позади уже почти целая неделя каникул, а мы до сих пор не видели ни Пипа, ни Бетси!» «Спорить готова! Им самим не очень-то по душе было гостить у тетушки Софи! Она такая невозможно добродетельная, эта тетушка!» Такая неподкупно строгая. Теперь из них несколько дней будут сыпаться все эти «Спасибо, пожалуйста, будьте любезны». И хороших манер мы насмотримся вдоволь. «Не переживай, с них это быстро сойдет», — заверил девочку Фати. «Скажите, кто-нибудь из вас после приезда видел уже старину пошли прочь?» Пошли прочь, была кличка, которую ребята дали мистеру Гуну, местному полицейскому. Он их не выносил, всех пятерых. А Бастера так просто ненавидел, за то, что тот имел привычку крутиться у него под ногами. Стража порядка это невыносимо раздражало. Ребята разгадали уже не одну тайну, в которую мистер Гун тщетно пытался проникнуть самостоятельно. Он и относился к ним теперь с ревнивой настороженностью. Ха -ха, это свое! Пошли прочь!» «Он произносит всякий раз, как только завидит кого-нибудь из нашей компании. У него внутри будто автомат срабатывает». Ларри усмехнулся. «А как вы думаете, в эти каникулы попадется нам опять нераскрытая тайна?» «Я бы сейчас, честное слово...» мог недурно поработать мозгами над каким-нибудь симпатичным, запутанным дельцем. Дейзи и фати расхохотались. «Ха -ха -ха. слава богу, что папа не слышит твоих слов, сказала Дейзи. У тебя такой скверный табель за четверть, что он наверняка поинтересовался бы не лучше ли будет употребить серое вещество на латыни математику Вместо того, чтобы разгадывать чужие тайны. <смех> Нет. Он, наверное, пробурчал бы, глядя в его табель, мог найти своим мозгам лучшее применение. Или на всякую чепуху времени не жаль, возразил Фати. Я прекрасно знаю, что родители говорят в подобных случаях, «Но при твоём-то табеле ты наверняка таких слов отродясь не слышал!» Лари был очень высокого мнения о мозгах Фати. Точнее говоря, он ими восхищался. «Что верно, то верно!» — скромно потупился Фати. «Обыкновенно мне говорят «блестящее контрольное, великолепное сочинение». Или это гораздо-гораздо выше среднего уровня. Ларри дал ему подзатыльник. Такой застенчивый, но такой тщеславный старина Фати. Потрясающе дружище, как тебе удается восхвалять себя самого таким невинным голоском? Хватит спорить. Слышите, поезд уже свистит. Дейзи перешла на рысь. «Мы обязательно должны его встретить!» «О, бедняга Бастер! Ему за нами не угнаться! Лапы коротки!» «Давай, Бастер, жми! Опаздываем!» Разгоряченные, запыхавшиеся все четверо вывалились, наконец, из двери прямо на перрон. Бастер издал короткий восторженный визг и, сопя, кинулся обнюхивать добротные темно-синие брюки, обладатель которых неподвижно стоял у книжного ларька. Послышалось раздраженное фырканье. «Пошли прочь!» — произнес знакомый голос. «И возьмите собаку на поводок!» «О, мистер Гун, добрый день!» Хором вскричали Фати, лари и Дейзи с такой радостью, словно названный джентльмен был их ближайшим другом. — Мы и вообразить не могли, что увидимся с вами. Какая удача! Фати слегка выступил вперед и почтительно поклонился. — Надеюсь, вы в полном здравии? И вас не угнетает эта погода? Или все-таки... Мистер Гун готовился энергично отразить нападение, но тут как раз прибыл поезд и загудел до того оглушительно, что дальнейшая беседа оказалась невозможной. — Смотрите, Пип! — завопил лари и яростно принялся махать руками над головой. Шлем мистера Гуна при этом едва не свалился на землю. Бастер торопливо спрятался под скамейку. Впрочем, сидя там, он взирал на окружающих с большим достоинством, словно это кто-то другой, только что едва не умер со страху. Просто Бастеру не нравились поезда. Ничего больше? Мистер Гун по-прежнему выселся неподалеку. Бетси и Пип спрыгнули с подножки поезда, веселые, возбужденные. Бетти бросилась к Фате и обняла его. О фати, я так и знала, что ты нас встретишь. Привет Лари, привет Дейзи! «Приветствую вас Юная Бетси. Фати нагнул голову и шаркнул ножкой. Он очень любил сестру пипа. потом шлепнул самого пипа по спине с приездом вы вернулись вовремя. «Нам как раз нужна помощь в расследовании одного невероятно таинственного происшествия!» Сказано это было нарочито громко и должно было достичь ушей мистера Гуна. К сожалению, тот не услышал ни слова, так как обменивался рукопожатиями с другим полицейским. Молодым, разовощоким, улыбающимся парнем. «Поглядите!» — изумился Лари. «Еще один!» «У нас теперь что, будет двое полицейских в Питерсвуде?» «Понятия не имею». Фати пристально рассматривал собеседника мистера Гуна. «А он мне нравится больше, чем сам Гун». «По виду парень славный». «А мне нравится, как у него торчат уши», — заявила Бетси. «Дуреха», — отозвался Пип. «Фати, а где старина Бастер?» «Здесь». «Бастер, вылезай из-под скамейки», — сказал Фати. «Стыдно быть таким трусом, слышишь?» Бастер выполз, пытаясь виновато вильнуть хвостом, все еще поджатым от пережитого ужаса. Но тут снова засвистел, загудел и зашипел отходящий от станции поезд. И Бастер поспешно нырнул обратно в свое убежище. «Бедняжка!» Сочувственно покачала головой Бетси. «Будь я собакой!» Я и сама наверняка залезла бы под скамейку. «Между прочим...» — ехидно заметил Пип. «Совсем недавно ты тоже от испуга пряталась за мою спину, когда поезд подходил к платформе. Я помню, как однажды ты...» «Ладно...» — перебил Пипа Фати, заметив, что Бетси покраснела. «Пора двигаться». «Бастер, вылезай, наконец, и не будь болваном. Поезд отмахал уже не меньше мили от станции». Бастер вылез. Увидел сразу целых две пары темно-синих брюк и весело затрусил им навстречу. Мистер Гун отшвырнул его ботинком. «Опять эта собака!» — воскликнул он горестно и с отвращением — И повернулся к спутнику. «Обратите на этого пса особое внимание!» Во всеуслышание объявил мистер Гун. «Его надо зарегистрировать. За ним нет должного присмотра, понимаете? Будьте с ним всегда начеку И не допускайте никаких дурацких выходок». «Господи!» «Вас теперь, значит, будет двое вместо одного против несчастного Бастера!» Всплеснул руками Фати, в любую минуту готовый вступить с полицейским в перепалку. «Ничего подобного никто не говорил!» Сурово отвечал Гун. «Я уезжаю в отпуск, и мой коллега, мистер...» П.С. Пиппин заменит меня на некоторое время. Очень рад, что вы оказались на перроне. Теперь я могу показать мистеру Пиппину всю компанию и посоветовать ему не спускать с вас глаз. И с вашей собаки тоже. Он снова обернулся к приезжему. У того на лице было написано лёгкое удивление. «Видите этих пятерых ребятишек? Они считают себя больно умными. Думают, что могут разгадать все тайны в округе. Сколько неприятностей из-за них на меня свалилось! Будьте настороже, Пипин. И если всплывёт какая-нибудь тайна... «Держите ее при себе, иначе они немедленно сунут нос куда не следует!» «Тоже мне, законники аховые!» «Спасибо за лестные рекомендации, мистер Гун!» Иронически произнес Фати. Потом дружелюбно улыбнулся второму полицейскому. «Рад приветствовать вас в Питерсвуде, мистер пипин Надеюсь, вам здесь понравится. Что касается нашей пятерки, то мы в любую минуту готовы прийти вам на помощь. Только кликните. Ну вот, что я говорил. Мистер Гун даже побагровел. Не могут не вмешиваться в чужие дела. Пошли прочь, убирайтесь отсюда. И уведите свою зловредную собаку. А также зарубите себе на носу. Я предупрежу, П.С. Пиппин, обо всех ваших привычках. Увидите, он не допустит никаких глупостей. Ясно? Мистер Гун гордо прошествовал вперед вместе со своим новым другом Пиппином. Последний, проходя мимо ребят, поглядел на них с извиняющейся улыбкой. Фатя подмигнул ему. Пиппин подмигнул в ответ. «Нет, мне он определенно нравится», сказала Бетси. «У него такое симпатичное лицо и уши...» «Торчат! Уже слышали!» Перебил сестру пип «Представляешь, Фатя, сколько радости будет у старинный Гуна, когда он примется рассказывать П.С. Пиппину «Всякие ужасы про нас. Поридержу, он изобразит нас шайкой начинающих ганстеров Или чем-нибудь похожим». «Я тоже готов спорить, что так оно и будет», — кивнул Фати. «Эх, послушать бы, что он станет плести. То-то у нас бы уши пылали». Им и вправду было бы от отчего пылать. Мистер Гун с истинным наслаждением пугал пипина юными сыщиками и бастером и расписывал их ужасные пороки. «Держите этих сопляков в ежовых рукавицах!» — говорил мистер Гун. «А толстяку не позволяйте выкидывать». «Его подлые номера!» «Этот мальчишка! Настоящий гаденыш!» «Да!» А мне он показался славным пареньком, удивился П.С. Пиппин. Мистер Гун фыркнул в ответ особенно выразительно. Так он фыркал только в состоянии крайнего возмущения. «Обычная хитрость!» он умеет прикидываться сколько раз бессовестный мальчишка испытывал на мне свои штучки сколько раз портил все дело сбивал меня с понтылыку подсовывал то один то другой ложный ключ к разгадке и губил всю мою работу по расследованию и так было с самыми лучшими. самыми выигрышными делами. анкретин вот он кто. Вечно кривляется, изображает дурачка. А не тот ли это мальчик, о котором такого высокого мнения инспектор Дженкс? Спросил П.С. Пипин, хмуря брови от смущения растерянности. Насколько я помню, инспектор говорил, что... Ничего более неприятного нельзя было сказать мистеру Гуну. От злости он покраснел, как рак, и с негодованием уставился на Пипина, который смотрел на него столь же пристально, хотя и с тревогой. «Этот паршивец просто-напросто подлизывается к инспектору», — заявил мистер Гун. «Понимаете...» «Он обыкновенный подхалим и только!» «Не верьте ничему из того, что говорит о нем инспектор! Ни единому слову!» «И сию же секунду займитесь этими проклятыми рыжими парнями, которые то и дело шныряют в наших местах!» Глаза у П.С. Пипина округлились. «Рыжими?» «Парнями?» — повторил он ошеломленно. «Не понимаю». «Напрягитесь, Пиппин!» — произнес мистер Гун начальственным тоном. «Этот Фати!» «Чего-то нет его фокусом с переодеваниями!» «Рыжий парик чаще всего...» «Сколько рыжих мальцов я перевидал!» И всякий раз это оказывался тот же Фати, нацепивший рыжий лохмы специально, чтобы надуть меня. «Еще раз говорю вам, будьте осторожны, Пипин. Он и над вами захочет подшутить так же подло. Помяните мое слово». Это настоящий негодяй. И вся его компания — негодяи. Покоя от них нет никому. Никакого уважения к закону. Пипин внимал этим словам удивленно, но также с величайшим почтением. Мистер Гун был вдвое старше его и, конечно же, обладал огромным опытом. Пс Пипин был очень молод, но притом весьма энергичен и гордился честью даже временно замещать мистера Гуна. Никаких неожиданностей без меня, скорее всего, не будет. Продолжал свою речь мистер Гун, пока не войдя в ворота, шли к его дому, через небольшой сад, разбитый перед окнами. «Но если все-таки что-нибудь стрясется, держите дело в тайне и хорошенько следите, Пипин, чтобы толстяк и его приятели ничего не унюхали. И тут же пошлите за мной, ясно?» «И еще одно. Постарайтесь, придравшись к чему-нибудь, посадить под замок». этого терьера. «Это опаснейший пёс, и я хотел бы от него избавиться. Подумайте, как бы это организовать!» П.С. Пиппин был изрядно озадачен. Ему-то самому понравились и дети, и собака. «Почему у мистера Гуна такое нетерпимое к ним отношение?» и такие необъяснимые идеи на их счет. Тем не менее, ему предстояло во всем этом разобраться. П.С. Пипен твердо решил сделать для мистера Гуна все, что в его силах, абсолютно все.